Более того, они стремились толковать закон как можно более детально, чтобы не допустить его нарушения. Например, закон Моисея объявляет субботу днем отдыха. Фарисеям пришлось дать немало пояснений в ходе толкования субботы. Например, сколько шагов полагается делать в субботу, можно ли вдеть нитку в иголку и так далее. Позднее пояснения и толкования фарисеев были записаны, что заложило основу, раввинской литературы. Фарисеи резко выступали против чужеземного влияния. Они провозгласили полное отделение избранного народа от других народов, причем это было обставлено внешними признаками, запретами на пищу, законами об очищении и так далее. Этим же объясняется и их ненависть к римским завоевателям. Освобождение от римского ига ожидалось ими от народного вождя Мессии. Против османеев, да и против саддукеев и фарисеев наиболее радикально выступали ессеи. Члены этой секты были разочарованы, видя, что власть князей-первосвященников не привела к рождению желанного Царства Божьего с его справедливостью и миром, поэтому они отвернулись от светской и духовной власти от традиционной и официальной религии евреев и создали свои общины в иудейской пустыне на берегу Мертвого моря. В 150-31 годах до нашей эры ессеи жили в общине, центром которой был поселок Хирбет Кумран. Они вели строгий аскетический образ жизни, сообща владели имуществом и придерживались обета безбрачия. Основателем секты был безымянный священный служитель. В документах общины он упоминается как учитель праведности. Он выступал против служителей храма, прежде всего против первосвященников. Вероятно, злой первосвященник казнил его, возможно, распял на кресте, но члены общины ждали его чудесного возвращения, воскресения. Ессеи считали, что они являются сыновьями света. Все же остальные люди, в том числе и евреи, сыновья тьмы, они проповедовали, и в этом суть их учения, приход Мессии, причем в самое ближайшее время. Ессеи были последовательны в борьбе с храмом и его служителями, протестовали против существующего порядка его представителей, отрицали ритуал жертвоприношения, пользовались собственным календарем. Центральное здание общины было разрушено в тридцать первом году до нашей эры во время землетрясения. В начале нашего летоисчисления его восстановили. Иссея отказались от своего прежнего аскетического образа жизни, от обета безбрачия, разделили имущество, заимствовали иерусалимский храмовый культ. В годы Иудейской войны зелоты, члены общины Есеев, попали под влияние групп, сражавшихся против Рима. Они стали организаторами, участниками, а затем жертвами войны. В ходе войны был разрушен центр Есеев Хирбет кумран По-видимому, именно в те годы были спрятаны в пещерах свитки священного писания, представшие перед миром спустя многие столетия. Святилище Из Пятикнижия Моисея мы знаем, что племена, пришедшие в Палестину с Востока, не имели постоянных культовых святилищ, а кочуя с места на место, отыскивали горные вершины, ставили камни, алтари, находили или сажали деревья и рощи, которые использовали в культовых целях. Южные племена также почитали за святилище деревья, неопалимая Купина или горы Сион. Но в тех же книгах Моисеевых говорится о переносном святилище, скинии, которое почиталось как место жительства Яхве и на которой приносились жертвы. Считалось, что скиния была сделана по указанию самого Яхве. Ее описание дается в книге «Исход». Но это описание родилось после возвращения из Вавилонского плена. Оно изображает внутренний вид храма Соломона. Скиния является прообразом храма. Вероятно, авторы хотели укрепить авторитет храма,